Глава 18 Да, бабушка у меня непростая во всех отношениях, но я все-таки не ожидала того, что она повернет разговор именно так. Любовь. Какая тут может быть уже любовь, когда я, я теперь в нее просто не верю. После всего. Как поверить, и можно ли такое простить и понять? Может, для кого-то это просто, точно не для меня. Я максималистка, по крайней мере, всегда считала себя такой. Аля, надо думать, принимать решения. И, конечно, я должна сама поговорить с твоим Марком. О чем, бабушка? О чем с ним уже говорить после всего? Я же рассказала ей о вечере в ресторане и о злочастном диване с блондинками и о моих так называемых подружках и о том, что Марк сделал после дома о том, что я просила его остановиться, а он... «Аля, это все, конечно, ужасно, но ты меня знаешь. Я в любом поступке ищу мотив. Всегда. Жизнь, она как детектив. У каждого поступка есть мотивация». «Ба, ну какая может быть мотивация в...» «Я не могу даже выговорить это слово. Тихий ужас». Договорить не получается, потому что в палату входит Марк. С корзиной цветов, естественно, и корзиной фруктов. Добрый день, Людмила Викторовна. Здравствуй, Марк. Спасибо за цветы. Фрукты не стоило, тут отлично кормят. Но тоже спасибо. Как вы себя чувствуете? Твоими молитвами. Бабушка не может удержаться, поджимает губы. Я вижу, что на лице моего невозмутимого обычно мужа какое-то новое выражение. Он растерян? Я бы хотела с тобой поговорить, Марк, наедине. Аля, отнеси фрукты девочкам на пост. Корзина не сильно тяжелая? Это она спрашивает у Марка. Он смотрит на меня. Глаза совсем темные. Вспоминаю, как первое время знакомства я боялась смотреть ему в глаза — и долго не могла понять, какого они цвета. Зеленые, серые, карие. Они оказались зелеными с золотистыми и карими крапинками. Красивые. «Хорошо, бабушка, сейчас». «Я помогу, Аля». «Не стоит». Поднимаю корзину. «Да, приличный вес, но я ее беру и выхожу. Не знаю, о чем бабушка будет с ним говорить, да и что Марк ей скажет». Будет оправдываться или наоборот признает вину. Мне не легче ни от одного, ни от другого. Медсестры на посту принимают подарок, благодарят, предлагают мне угоститься тоже. Головой качаю. Меня снова тригерит. Фрукты. Когда-то Марк обожал привозить мне фрукты, кормить меня ананасами, зная, как я их обожаю. Ты такая смешная, когда их ешь, как ребенок хотя ты и есть. «Марк, вообще-то ты мне предложение сделала, говоришь, что я ребенок». Я возмущалась, но мне почему-то очень нравились его слова тогда. Наверное, любой психолог сходу бы оценил мое поведение, расписал бы психологический портрет, выдал бы диагноз. Что-то вроде того, что я в Марке искала отца, а не мужчину. Не знаю, насколько это справедливо. Я любила своего папу, он был лучшим. Возможно, мне и правда не хватало отца, но в Марке я видела прежде всего мужчину. Всегда. Сильного, властного, такого, который готов взять на себя все, рядом с которым ты как за каменной стеной. Может, мне не стоило выбираться из-за этой стены? Как хорошо было бы ничего не знать. Да-да, жить в мире розовых пони и плевать на все, что происходит там, за границами этого мира. «Аля!» Сижу в холле отделения, опустив голову. «Мне так плохо. Хочется зарыться в теплое одеяло, не думать ни о чем». «Аленький, тебе плохо? Врача?» Голос Марка царапает что-то внутри. Сердце кровоточит. «Почему я вспоминаю только самые сладкие, нежные моменты с ним? От знакомства и дальше». Почему? Только самое-самое сладкое. Может, потому что другого не было? Поэтому теперь так больно? Аля, все хорошо, я пойду к бабушке. Зайди ненадолго. Ты же помнишь про вечер? Мар, какой вечер? Бабушка в больнице. Я не смотрю на него. Не могу. Аля, я понимаю, но тут за ней присмотрят. Тут лучшие врачи, а мы... Ты нужна мне сегодня. Я? Не могу удержаться. Поднимаю голову. Может, позовешь одну из блондинок? Или Риму, А может, Дину? С Диной у тебя тоже было? Или найдешь рыженькую для разнообразия? Его лицо как маска. Ни один мускул не дрогнул. Только в глазах загорелось. Я уже нашел тебя. И с Диной ничего не было. Я не буду оправдываться всю жизнь. Аля, когда ты будешь в состоянии меня услышать, мы поговорим. А теперь поднимайся, попрощайся с бабушкой и поедем. Тебя уже ждет стилист. Почему-то в этот момент мелькает мысль, что Марк реально болен. Болен своей властью, деньгами, ощущением, что ему можно все. Но ведь это не так. Он не может играть судьбами других, моей судьбой. И я ему это докажу. Пока не знаю как, но докажу.